Глава тридцать первая. Что может пойти не так, если оба отряда в курсе о приближении противника, а его численности и силе, а двое из этих отрядов в одиночку могут при желании уничтожить тварь? Как оказалось, все, абсолютно все, может пойти не так, начиная от того, что мы с Нилом, так же, как и остальные члены отрядов, за последнее время расслабились. Я считал, что сам по себе отряд уже перешёл на новый уровень. Да и сами ребята, похоже, считали так же. Противники были не особо сложными в последние дни, что и привело к последствиям. Когда пятёрка твари стремительно приближалась к подготовленным для встречи магам, всё казалось обычным. Ну да, монстры как-то слишком быстро приближались, но ничего особенного. Те же соблизобы двигались быстрее. О чём говорить, что даже я не увидел в этом ничего странного. Поэтому, когда до нас оставалось буквально метров 30, а наши маги уже готовились нанести удар, резкое ускорение твари стало полной неожиданностью. Вот они в 30 м мелькают среди деревьев. И тут бац, и они на расстоянии вытянутой руки. Скорее это спогач, чем сознательный маг, атакуя монстров. Но те словно знали об атаке заранее. Резко ускорившись ещё сильнее, они словно насмехаясь над законами физики, ушли с линии атаки магии, чтобы возникнуть уже среди нас. Одна тварь буквально за мгновение смахнула голову одному из магов отряда. Вторая проткнула руками сразу двух магов из отряда Астапа. Третья пыталась атаковать меня, но тут уже ничего не вышло. Так что мы вместе с тварью вылетели из строя, и уже метрах в 10 от отряда её второй удар заставил пролететь моё тело ещё дальше. Чуть раньше я успел заметить, как четвертая тварь убила не лисью, а пятая кого-то из целителей Остапа. После чего все монстры тут же покинули ряды нашего отряда. Судя по лицам ребят, те даже не осознали, что произошло. Ты не пройдешь! Раздался слитный крик Остапа и Хардика. Они наконец применили свое умение. Вот только уже было поздно, да и тварям было откровенно наплевать на это воздействие. Именно в этот момент со мной связался Нил. Но я и без него понимал, что это идеальный шанс добы исчезнуть. Так что, прикинувшись мёртвым, как только твари опять обратили всё своё внимание на оставшихся в живых, я исчез. Смотреть, как именно Нил собирается спасать всех, времени не было, поэтому на максимальной скорости под всеми возможными средствами маскировки умчался в сторону лаборатории. Конечно, было обидно так примитивно ошибиться, но с другой стороны, это будет мне уроком на будущее. Нужно правильно оценивать силы не только врага, но и союзников. Да и не забывать о том, что среди тварей есть и разумные особи. Правда, на что надеялся Альф наблюдатель, мне непонятно. Без Нила или меня шансы выжить у двух отрядов нулевые. Всего за один пусть и неожиданный удар монстры уничтожили пятерых. Причем явно четко понимая, кого именно нужно устранить в первую очередь. Ладно, хватит думать о прошлом, нужно смотреть вперед. Приближаясь к объекту, я заметил у входа в лабораторию высшего демона. Судя по всему, он меня уже ждал. Проскользнуть мимо него ничего и думать. В радиусе километра его аура была везде. Сразу видно опытного бойца. Вот только всё это очень подозрительно и странно. Откуда он знает, что я двигаюсь в его сторону? И почему он только один? Смог засечь моё передвижение? Нет, я чётко следил за окружающим миром, пока что его ауры я не достиг. Ощутил мою духовную силу? Тоже вряд ли. До определённой концентрации, которая в радиусе километра от меня и пока что отключена, он засечь ничего не сможет, как и я. То есть его плотное скопление ауры я вижу, но более рассеянное состояние, с помощью которого он видит на многие километры, обнаружить невозможно. И от этого его внимание спрятаться вполне реально. Упс. Радар. Вот же демон, его забери, и меня в том числе. Как же я об этом не подумал. Этот гад я у нас следил за приближением нашего отряда, а дальше дело техники. Увидел бой, а после засек, как один из отряда в лицо меня исчезает. Тут и идиот догадается в чем дело. Вот только с чего это вдруг он решил следить за отрядом? Я еще думал оставить вместо своего тела иллюзию, но после передумал, так как, во-первых, дронов наблюдения нет уже четвертые сутки, а во-вторых, без собственного дрона такая иллюзия долго не продержится. Но всё это не отменяет того факта, что Высший явно ждал меня. Более того, он показался чётко в тот же момент, как я ещё с поля боя. Хм, но почему он тогда один? Допустим, из любопытства решил проследить за нашим отрядом, потом заметил, что кое-кто явно сильнее, чем местные маги, после чего решил обозначить себя. Хотя приблизившись, я бы и так его засёк. Ну да не суть. Почему не вызвал подкрепление? Уверен, что справится один. Что-то сомнительно такая его самоуверенность. Даже если он понял, что я один из хранителей шпионов, то откуда у него знание о моей силе? В глупости самоуверенность демона поверить легко, а как и допустим в желание разобраться в честном бою. Поверить можно, если я собираюсь становиться идиотом. Гуннас Фератоман, а это был именно он, по всем данным не отличался тупостью. Более того, во всех источниках Нила демон выглядел одним из самых опытных высших демонов Кетцелькватля, с просто огромным опытом боевых столкновений, как один на один, так и в глобальных стычках между демонами и ангелами. Так что глупость откидываем сразу в сторону. И что тогда остаётся? Только два варианта. Первый и самый возможный он ждёт именно меня и знает о моей цели. В этом случае всё сразу становится понятно, кроме отсутствия помощников. Хотя и с этим пунктом не всё так сложно, как кажется. Вполне возможно, обладая всеми данными о нас с Нилом, он принял решение, что его одного хватит, дабы остановить меня, а вот остальные нужны в битве против Напарника. Но есть и второй вариант. Он, на мой взгляд, менее вероятен, но тем не менее. Если в первом случае он мог получить информацию от предателя или, допустим, от того же самого отшельника, мало ли какие там силы у нашей цели, так что теоретически такое возможно. Во втором варианте это итоги очередной запутанной интриги Сенсея или кого-то из ангелов, точнее Михаила. Вряд ли кто-то ещё в курсе того, что я жив. Что это мне даёт? Ха. Есть множество вариантов, но самый подходящий это специальный слив информации о нас. То есть ангел мог через шпионов врага передать ложные данные о нашей силе, а главное предоставил правдивое время прибытия. В итоге вы выше в курсе атаки, но не знает кто есть кто. Более того, учитывая факт нашего появления, он будет склонен поверить в данные, которые ему предоставили. А там вполне могли быть мои низкие показатели. Вот потому он и не боится встречать меня одного. Это всё, конечно, не отменяет того, что всё выше перечисленное может быть в другом порядке или всё вместе взятое. Так что расслабляться не стоит. Да и судя по его концентрации ауры, он и сам настроен очень серьёзно. Более того, исходя из анализа эфира, тут ещё и куча ловушек стоит. Арисса сразу предложила покончить с ним одним мощным ударом. Вот только я сомневался в столь рискованном шаге. С другой стороны, нужно признать правду. Шансов против такого противника в длительном бою у меня нет. Тут либо мне повезёт и получится сразу ликвидировать противника, или хотя бы нанести серьёзный ущерб. Либо я впустую потрачу огромный резерв своих сил, точку в нашем споре поставил Зак. По его аналитике выходило, что мне всё же стоит вложиться хорошенько в первый удар. Это как максимум навредит противнику, а как минимум расчистит всю территорию от ловушек. Принимая во внимание данные факты, уже находясь под полным слиянием с Алисой, я устремился вверх. Не думаю, что это будет неожиданностью, но тут дело в силе удара и скорости. Сверху я смогу ещё больше увеличить скорость и тем самым в максимально короткий промежуток времени сблизиться с ним, преодолев радиус действия его ауры чувствительности. Учитывая скорость, за доли секунды окажусь рядом с ним. Тут главное точно рассчитать точку начала падения, но и двигаться быстрее звука, а также избежать первичной сенсорной системы демона будет не просто, но должен справиться. Всё было исполнено идеально. Набрал нужную высоту, разогнался, снизив до минимума воздействие на реальность, и только когда уже вошёл в зону его концентрации ауры, Алиса попыталась запустить магические заготовки. Как и предполагалось, мой противник не был идиотом, а потому всё воздействие Алисы на реальность было нейтрализовано. Осталась только накопленная заранее сила в моём теле. Использовать в таких условиях любое оружие бесполезно. Никакой сплав не выдержит такой нагрузки, кроме артефактного специально созданного клинка, которого у меня нет. Выделять же под это дело нанитов я посчитал невыгодным. Моё тело и так прочнее любых нанитов. Мир замер. Остался всего 1 метр до тела врага, когда я провалился во внутренний мир. И на это была очень веская причина. Алиса сама не справлялась против феи врага. Основной бой шел не в реальности. Там проявлялись лишь отголоски истинного сражения. Сложно описать пространство, в котором сейчас столкнулись силы и возможности Фей. Это одновременная реальность, но при этом не совсем так. Можно было бы назвать это Остралом, но тоже не то. Это все вместе. Все планы в один миг становились местом битвы между силами и возможностями на обоих. Каждый микрон пространства служил полем боя, и так по всему радиусу вокруг нас на пару километров. Для того, чтобы создать огонь, нужно заставить двигаться молекулы в нужном месте быстрее. Но при этом мой враг в этом же месте наоборот их замедлял, зато в точке, где находилось моё тело, ускорял. Но если в радиусе сотни метров противостояние было равным, то вот дальше уже начинались нюансы. Алиса не успевала вычислять все изменения, которые планировал противник, и поэтому просто пыталась нейтрализовать всё, что ощущала. Но как только подключились мызакам, то дело на один микс сдвинулось в нашу сторону, но тут же вернулось в паритет. Похоже, высший тоже нырнул в свой внутренний мир. Теперь в бою участвует ещё один фактор, у которого более продвинутое замедление времени, или правильнее это назвать ускорением наших сознаний. Началась партия в мозгодробительную игру последствий. Если ты где-то воздействуешь на реальность, то от этого не только прямые последствия, но и косвенные. Собственно, именно поэтому один из центральных элементов боя — это электричество и свет. Воздействуя на реальность с помощью эфира, мы создавали отдельную структуру, которая выливалась в мире огромными температурами и молниями вокруг нас. Сейчас, пока мы в замедленном мире, ничего этого пока что нет. Все только зарождалось. Были видны тысяча начал молний, как с моей стороны, так и с его. Земля под нами уже фактически не существовала. Воздействия настолько сильны с обоих сторон, что как только всё вернётся в норму скорости, то вместо окружающих нас деревьев и полей в радиусе 3 км земля превратится в лаву. Тут уже не помогут никакие антидействия. На них просто не хватает ресурсов, как у меня, так и у демона. Концентрация духовного давления под полным усилением моей души не смогла даже на микрон сдвинуть ауру демона. Ну и он не мог ничего сделать. Как ни крути, на большинство параметров силы, а также нашей мощности и похоже знания равны. Если бы сейчас у него было поступление энергии веры, то на этом наш бой и закончился бы. Но слава Нилу, он был прав. Похоже, данного высшего отключили от поставок энергии веры. Так что у меня есть шанс. И самое прикольное заключалось в том, что это был самый обыкновенный шанс прямого столкновения физических тел. Просто я изначально обладал преимуществом за счет скорости сближения. Сейчас наши тела в моем виде не сближались, но очень и очень медленно. Но все это может измениться в любой миг, если наша скорость растягивания времени во внутреннем мире одинакова и предел наших возможностей по пребыванию в слиянии тоже одинаков, то все решит тот самый физический удар. Впрочем, я не просто так выбрал именно этот момент для ухода в ускорение сознания. По всем расчётам мне хватит сил пробыть во внутреннем мире до момента удара. А вот дальше уже вопрос. С другой стороны, если он продолжит такое же сильное давление в магическом плане и борьбе за эфир, то мне придётся использовать дополнительные силы, что, естественно, уменьшит мою возможность и по пребыванию в замедлении. Но пока всё вроде шло по плану. Мысли Алисы усиленно влияли на мироздание, пока Зак просчитывал последствия тех или иных действий в реале. Что, естественно, заставляло нас изменять векторы давления в различных частях нашего окружения. Даже находясь во внутреннем мире, я реально вспотел от напряжения всех своих сил и возможностей. Казалось, еще чуть-чуть, и мой мозг реально вскипел от напряжения. Именно тут я осознал, что значит опыт в таких битвах на пределе возможностей. Уже с десяток раз я и Алиса допустили мелкие просчеты и ошибки. Ведь влиять на пространство нужно было четко дозировать силу. Используешь чуть больше или меньше, чем нужно, и тогда получишь результат, которого не ожидал. И вот в таких мелочах мы начинали допускать ошибки. А вот демон пока не ошибся ни разу. Абсолютно идеальное воздействие там, где нужно и как нужно. И с каждым мгновением наши ошибки множились. Самое неприятное в этом моменте – это то, что ты понимаешь, что исправить ошибку можно, но ценой дополнительных сил, то есть ценой времени во внутреннем мире, а это сразу смерть. Алиса сама не справится. Плавило сознание от напряжения не только у меня, но и у Алисы. Зак еще держался, но и у него уже возникали проблемы с нагрузкой. Девяносто процентов мощности уходило на просчеты вариантов. Процент рос с каждой нашей ошибкой. Мне с огромным трудом удавалось сдерживать гнев, злость и раздражение, причем иногда проскакивали нотки обреченности. Хотелось просто плюнуть уже на все и пусть будет, что будет. Причем чем больше росло напряжение, тем сильнее становилось последнее чувство проигрыша. Как ни горько это осознавать, но я уже фактически умер. Гуннус Ферату Аман был сильнее, и это факт. Точнее даже не сильнее я, а просто обладал привычкой к такому напряжению разума. А вот у меня такого опыта не было никогда. По сути, я впервые использовал на всю катушку абсолютно все свои возможности. Разум лихорадочно искал путь спасения, хоть какой-нибудь шанс. пусть даже призрачный и маловероятный, но шанс. Метаясь частичкой своего разума из одной крайности в другой, я искал выход, но его не было. И именно сознание безысходности положения все больше пробуждало во мне злость, перерастающую в бешенство. Я никогда не верил в сказки о преодолении себя, о превозмогании над собой, когда находясь на краю безысходности, находишь в себе новые силы, второе дыхание. За всё своё существование я всего лишь один раз ощутил это состояние. И вот сейчас, находясь на грани смерти, я вспомнил именно тот самый момент. Кажется, это было в одной из начальных моих миссий, когда я ещё был частью системы. Тогда я решил, что это влияние системы, но сейчас осознал, насколько сильно ошибался. Это была не система, это был я сам. Сильнейшие эмоции пробудили во мне нечто невероятное. И вот сейчас это состояние опять охватывало мой разум. Не знаю почему, но я закричал. От пешенства, от напряжения, от всего, что накопилось за этот, по сути, краткий миг боя. Моё я, без каких-либо осознанных действий, само нашло тот самый единственный шанс на призрачный успех. Мир, что ещё мгновение назад застыл на месте, резко мигнул нестерпимой вспышкой. Настолько яркая, что я за одно мгновение решил со зрения и почти всех чувств. От столкновения наших тел произошел выброс такого огромного количества энергии, что мы образовали в этом месте новый кратер глубиной в несколько сотен метров. Земля, превратившись в огненное озеро, выплюнула всю энергию в виде волны лавы наверх, сжигая все вокруг. Небо закрыли тучи из воды и пепла, а вокруг нас бушевали разряды фиолетовых молний, разрывая само мироздание. В радиусе 2 км перестало существовать всё живое. Лаборатория, что недавно была недалеко от нас, просто исчезла, превратившись в пыль. Наши с демоном стихии окончательно добивали реальность, превращая всё вокруг в безжизненный ландшафт из застывшей лавы и камня. Моё тело, словно снаряд, вылетело из всего этого кошмара. Пролетев над местом, где ещё недавно была лаборатория, я прикинул пределы уничтоженного участка. Бессозно упал на землю и своим телом создал небольшую воронку. Буквально через мгновение возле меня приземлился демон. Он пылал злостью и удовольствием победы. Мои ощущения уже частично восстановились, так что я мог смутно видеть и слышать. А ты, Селён, медленно подходя ко мне и присаживаясь рядом на корточки, произнёс он: "Хотя пока ещё и не достиг пика своих сил". Взяв меня за подбородок правой рукой, он с довольной ухмылкой посмотрел мне в глаза. Я не люблю эти пафосные речи перед смертью врага, но в этот раз мне пришлось потратиться слишком сильно. Так что через пару минут, когда сила наконец вернётся, я сделаю то, что и должно. Холодно произнёс он, прищурившись. Я же ощущал, как к нему вернулась сила веры. Кажется, кто-то решил помочь моему врагу. Впрочем, это уже неважно. Этот идиот о старт отключил меня от вектора силы. Но это не значит, что я не могу вернуть себе своё обратно. При этих словах он поморщился. Правда, пришлось серьезно постараться. Ну да ничего. Думаю, прис в виде твоей поглощенной души стоил таких усилий. Я попытался что-то сказать, но вышел только хрип. Связки еще не восстановились. Что ты хочешь сказать напоследок? Усмехнулся он, при этом выделив часть своей силы на исцеление моего горла. Говори. Ближе. Прошептал я. Выше наклонился ближе, пристально глядя на меня. Я видел, как в его глазах плескалось удовольствие победы и предвкушение предстоящего поглощения. Ощущал, как растёт его сила и что где-то рядом есть ещё один выживший разумный. Видимо, тот самый отшельник. Мысли были ясные и чёткие, а тело полностью разбитым. Но одно мгновение изменило всё. Тот самый момент, когда ещё не я, не мой враг не могли уйти обратно в свой внутренний мир. Миг между настоящим и будущим. Всего один единственный кадр из жизни на обоих. Кто тебе сказал, что я проиграл? С трудом выдавил я улыбку на своём лице, глядя на затухающий взор изумлённого демона. Его голову сейчас крепко держала моя правая рука, пока его тело улетало в сторону от удара моей ноги. На меня капала кровь, и я устало отпустил уже безызненную часть демона. Сил почти не осталось, но это лишь пока. Из-за того, что моё бешенство пробило дыру в блокаде, окружавшей мою душу, ко мне вернулась река силы веры, что до этого скапливалась где-то в неизвестном пространстве между жизнью и смертью, между пространством фей и границей, за которой уходили души разумных. Именно из-за притока этой силы я и решился на столь отчаянный шаг. Когда успело осознать тот факт, что демон тоже почти смог вернуть себе вектор силы, не знаю. Всё тогда было каким-то другим. Я принимал решения быстрее, чем осознавал зачем и для чего. Уж не знаю, то ли это моё изначальное я решила помочь, то вряд ли, то ли на границу смерти разом действительно может включить второе дыхание. В любом случае всё решилось в один миг. План был придуман даже с учётом анализа психологии противника. Как мне удалось за один микс совместить в себе и Алису, и Зака, и ещё что-то неизвестное, я не знаю, но всё получилось именно так, как и планировалось. Как я ожидалось, ты смог сломать свои лимиты, раздался спокойный голос возле меня. Я поднял взор, с удивлением обнаружив в 3 м от себя какого-то реального старика азиатской внешности, с седыми волосами и бородой. Тот стоял на месте и с довольной улыбкой прищурившись, смотрел на меня. Такое ощущение, что он увидел на моем месте какой-то суперважный приз или что-то подобное. Кто вы? Только и смог я спросить с изумлением, понимая, что не заметил, как он преодолел дистанцию в сотни метров. Затворник. Затворник. Хмыкнул многозначительно он. Нет, меня зовут Жан Саньфен, и я люблю искать таких как ты. Только не говорите, что все это ради того, чтобы я сломал эти ваши лимиты. Помучившись, произнес я. Мне очень хотелось бы верить, что я ошибаюсь, и это не очередная суперзакрученная интрига ещё одного ангела или демона. Хотя стоявший передо мной дедок непонятно кто таков. Свою силу он прятал через чур хорошо. Всё, что происходит, не случайно, ибо случайности невозможны, важно произнёс он, поглаживая бороду. А вот и наши гости, добавил он с довольной улыбкой, глядя, как рядом с нами появилась сфера, и из неё вышел Сенсей собственной персоной. Причём он был не один. Рядом с ним стояли моя мать Гестия и Аэлита. Вот это сюрприз на сюрприз. Что ты здесь забыл, Джанс Анфен? хмуро спросил сенсей. Мне просто не понравилась ваша идея с исправлением бедной девочки, поглаживая бороду, произнёс спокойно дедок. Вот только напряжение в воздухе можно было резать ножом, и что-то мне подсказывало, что миром эти товарищи не разойдутся. Особенно после того, как возле деда появилась, словно из воздуха, девушка, в которой я с изумлением узнал старую знакомую — сестру Мэри, жену Гарри Азуми. Вот только хотя сектор ее силы полностью совпадал, в ней что-то изменилось: во взгляде, движениях и силе. Казалось, что все это наносное, и ее реальная сила не совсем обычная. Но главное заключалось в другом: между дедом с Азуми и остальными явно конфликт. Причем настолько сильный, что обе стороны готовились к бою. Думаешь, сможешь помешать забрать ее? Хмуро спросил сэнсей, пристально глядя при этом на Азуме. После этих слов с фигуры сэнсэя начали происходить изменения, от которых мне резко поплохело. Архангелы сильные существа? Ха, три раза, ха-ха-ха! Отмучив сэнсэя по коже пробежал табун муравьи. Это реально страшно, мать вашу. Ой, верните мне демона обратно. Лучше сдохну от него. Здесь и сейчас я бы предпочёл не находиться.